Ричард Уормсер «Пан Сатирус» «Повесть» Глава 1 В настоящее время существует два вида человекоподобных Малые и большие человекообразные обезьяны Айван Сендерсон «Обезьянь и царство» 1956 год. «Внимание!» «Говорит и показывает Билл Данхэм с мыса Канамэлл. До старта остается 90 секунд, и обратный отсчет продолжается. Все будет в ажуре, как только что сказал представитель НАСА генерал Билли Магуайр. До старта остается 86 секунд. Смотрите, какая суматоха, а ведь сегодня провожают не астронавта». Насколько нам известно, у Мэма на Земле не остается ни родных, ни близких, так что волноваться за него некому. 80 секунд, а счет продолжается. Да, Мэм, холостяк, но сегодня он весьма иллюитый холостяк, 13-й шимпанзе, которого запускает на орбиту Америка. Страна свободы, равенства и 72 секунды, и все будет в ажуре. Имя Мэм удала миссис Билли Магуайр. Изучение древнееврейского и арабского языков, ее конек. Пройдет шестьдесят секунд, и Мэм отправится в испытательный полет. Мэм в полном ажуре, так сказал генерал Магуайр. А полет это дело нешуточное. Остается пятьдесят секунд. 24 часа на орбите, и все это время датчики будут сообщать на Землю во всех процессах, происходящих в организме мема. Остается 45 секунд. Радио передаст показания датчиков о биении его пульса, о нервной дрожи, о количестве адреналина, и остается всего 30 секунд. Да, всего полминуты, двигатель двигатели взрывут. Прекрасный экземпляр шимпанзе этот наш мем. «Вы видели на ваших экранах, как, направляясь к космической капсуле, он остановился, чтобы пожать руку врачу-доктору Араму Бедаяну, который привез его из Уайтсэндс и неотлучно находился при нем?» «До старта остается 15 секунд. Не думайте, что волнуетесь только вы. Вот сейчас на ваших экранах крупным планом мои руки. Видите, как они дрожат? 10 секунд!» «Кажется, не проявляет нервозности только один мэм. Он не знает, что ему предстоит. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Пошел!» «Старт, что надо. Ракета медленно ползет вверх. Через несколько секунд мы увидим, как первая ступень отделится и упадет в море.» Вот она отваливается из-за секунды, и Мэм Саим, название корабля, тоже придумала миссис Магуайр, полетит над Атлантическим океаном, и через полчаса старина Мэм сможет взглянуть вниз и увидеть в африку откуда привозят его сородичей всех этих славных шимпанзе. Или, может, их привозят из Адии, и... Что это? Вторая ступень отделилась? Но космический корабль... Поворачивает не на восток, а на запад. Он летит над Соединёнными Штатами. Он не должен был лететь в эту сторону. Последняя новость. Только что получено сообщение от генерала Билли Магуайра. Мэм Саиб на орбите. Я на минуту прекращаю передачу для наших нью-йоркских телезрителей, чтобы разыскать генерала Билли и попытаться получить у него объяснение, почему заблудился в шимпанзе. «Лайтсенс» вызывает Центр управления НАСА. «Вы слышите меня, НАСА?» «Окей». Okay. Сигналы с мэм Саима были громкие и четкие, когда он взлетел, но как только корабль оказался точно над нами, передача сигналов с автоматической станции прекратилась и началась с морзянка. «Ну да, морзянка, та самая, точки-тире». Я не пью на дежурстве. И вообще никогда не пью. Потому что заработал себе язву желудка, разговаривая с такими вот болванами, как ты. Простите, старик. Да-да, азбука Морзе. Я же не на это сказал. Ну вот, я так и думал, что в конце концов вы поймете. Оттуда передали, ну, почти не знаю кто. Читаю. Солнце слепило глаза, и я повернул на запад. Открытым текстом. Похоже, он разрывал и замыкал цепь. У него такая сноровка, словно он служил на флоте радистом, как я когда-то. Повторяю, Сэр, солнце слепило глаза, и я повернул на запад. «Сан-Ди-Его». «Сан-Ди-Его» вызывает Центр управления НАСА. С мэм Саима только что сообщили, что он сделает всего один виток. «Читаю». «Облетел Землю один раз». «Смотреть больше не на что. Через час приземлюсь неподалеку от гранд инагуа Нагуа. Распорядитесь на счет обеда. Конец радиограммы». «Я просто передаю сообщение. Я не комментирую». В районе Карибского моря была прекрасная погода. Американский военный корабль «Кук», не миноносец-авианосец «Эма» без особого труда выводил в море космическую капсулу и втащил ее на палубу. Команда выстроилась в очередь, и старший писач фотографировал всех подряд на фоне надписи «Мэм Саиб». С матросов он брал по доллару с головы, а с офицеров по два. Но не успел командир Кука, старший лейтенант, принять позу, как крышка бокового люка от откинулась, и на палубу вступил мэм. Примечание переводчика. Все воинские звания даются приближенно к званиям известным советскому читателю. В вооруженных силах Соединенных Штатов Америки шкала званий более сложная. Это был высокий и довольно худощавый шимпанзе, весивший всего фунтов 120. Впрочем, для своих семи с половиной лет он был даже тяжеловат. В космическом костюме и шлеме он мало чем отличался от человека. Прежде всего он потребовал, помогите мне выбраться из этого костюма. Кажется, я подцепил блоху на мысе Канаверу. Моряки с готовностью пришли ему на помощь. Пока бравая команда сдирала с шимпанзе замысловатое одеяние, командир удалился на капитанский мостик. Туда же пришел и его старший помощник, лейтенант. ой слышали, что он говорит?» — спросил командир. я бы сказал то же самое», — задумчиво произнес старший помощник. «Черт побери, заставили бы меня провести 24 часа на орбите с блохой под скафандром». Он содрогнулся. «Ну, Джонни! «Он же говорит!» Я слышал собственными ухлами. «Обезьяны ведь не говорят!» «Да, сэр, но позволь себе заметить, что именно эта обезьяна действительно говорит!» «Черт возьми!» «Прихота и так говорит, так почему бы не говорить шимпанзе?» «Перед нами встает проблема этикета. Куда ему подать ленч?» Старший помощник чуть было не сказал что-что, но вовремя спохватился и трансформировал свой вопрос в «Простите, сэр, я хочу сказать», — пояснил командир, — «что это всемирно известный шимпанзе. Много ли обезьяны или людей летало в космос? Он знаменитость, хотя и обезьяна. Мы не можем кормить его вместе с рядовым составом. Никак нет, сэр». Старший помощник не мог оторвать глаз от теней поверхности моря. «А я не знаю, что скажет начальство, если мы будем кормить обезьяну в офицерской кают-компании». «Так точно, сэр». «Я не хочу, чтобы мне задержали присвоение звания капитана-лейтенанта». «У меня уже подходит срок». «Так точно, сэр». «К черту официальности, Джонни». «Я же прошу совета». Старший помощник вздохнул. Срок присвоения ему очередного звания еще не подходил, но он не хотел, чтобы в его личном деле появилась характеристика «неуживчив». Пусть уж, пишут, несообразителен, но неуживчив ни в коем случае. «Посадим его с мичманами», — сказал он. и верите им, что они удостаиваются этой чести, потому что мичмана — это костяк флота». «Ну, Джонни, плавать вам под собственным флагом еще до того, как уйдете в отставку. Благодарю вас, старш». Мичманская колодкомпания на курке была небольшой. За столом сидело четверо мичманов и восемь главных старшин. С мемом их стало тринадцать, но шимпанзе успокоил. В конце концов, я тринадцатая обезьяна, слетавшая в космос, и всё обошлось благополучно. Радист первого класса Бронстейн по прозвищу «Счастливчик» заметил. «Так точно, сэр? Раз вы не придаёте значения суевериям, то и нам не следует. Джентльмены, не называйте меня сэром». «Ну, тогда и вы не называете нас джемпельменами», — сказал счастливчик. «Мы не офицеры. Горилла...» «Простите, я хотел сказать...» «Мичман Миньор Бейтс здесь старший, 35 лет на флоте». Шимпанзе рассмеялся. «Горилла — это ваше прозвище, Мичман?» Произошло событие, достойное быть отмеченным в истории военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Митчман Бейтс покраснел. «Так точно, сэр», — сказал он. Мэм снова захохотал и с наслаждением подчесался. «Не стыдите своего прозвища, Митчман. Я предпочел бы, чтобы меня называли обезьяной но только не мэмом. Это дурище супруга генерала». Собиралась даже окропить мою голову шампанским, когда дала мне это имя. Доктор Бедаян отговорил ее. «Кстати, мне сейчас пришло в голову...» Тяжелая морщистая веко чуть поднялось приоткрыв левый глаз. Шампанзе оглядел стол. «Нет ли у вас чего-нибудь выпить?» Счастливчик Бронстейн уныло покачал головой. «У нас нет даже динатурата, мэм...» «Простите, обезьяна...» «Зовите меня паном...» сказал шимпанзе он статьирус это видовое название чернолицых шимпанзе по латыни он улыбнулся задумчиво и немного грустно так было написано на металлической табличке прикрепленной к клетке моей матери когда я был еще маленькой обезьянкой я думал что не так зовут «А, ладно, пропади оно все пропадом», — сказал Горилла Бейтс. «Я человек простой, грубый, мистер Сатирус. Простой грубый, уже двадцать пять лет как минер. Я не хочу знать, где это вы научились говорить?» Пан Сатирус рассмеялся. «Прямо поставленный вопрос — это не грубо, Смичман. Что ж, отвечу. Я научился говорить, да и читать, если на то пошло, в два года». Просто я не видел необходимости в применении своих знаний, пока не очутился с блохой под скафандром в этом космическом корабле с идиотским названием. — Черт побери, — сказал старший писарь Диллинг, — а ваши все могут говорить, если захотят. — Наверное, я никогда над этим не задумывался. «Ладно, — сказал счастливчик Бронстейн, — ладно, вот чтобы все шимпанзе, то есть э, паны, шатирики или как вас там, ну, могли спалить хорошей морзянкой, да еще без ключа, это у меня в котелке никак не укладывается». «А хороший у меня радиопочерк? — спросил пан». «Я давно не пропиковался, еще когда я жил с матерью, наш ночной сторож, бывало, всё стучал ключом. Он хотел получить работу в торговом флоте, а я стучал по полу клетки ему в такт». Веттовые, посовещавшись шепотом в камбузе, стали подавать. Пан Сатилус разломил французскую булку и принялся попеременно откусывать от обеих половинок. «Свежих фруктов поди нет», — сказал он, — «но да всё равно». «Живя с людьми с самого рождения, я привык к любой пище. Я умираю от голода. Мне не дали позавтракать, боялись, что наблюю в хлем. Принесите джентльмену банку персиковых консервов», — распорядился Горилла. Перестовые знакомились. «Пан, ты мне нравишься. А теперь ты всегда будешь говорить?» Пан Цотирус оторвался от клубничного джема, который он уплетал столовой ложкой. Говорила, — медленно произнес он, — это очень внесный вопрос. Да, кажется, я уже не смогу остановиться. Сдается мне, что я совершил ошибку, облетев вокруг Земли с такой скоростью и в том направлении, как я это сделал. Надо было мне придерживаться естественного направления, то есть лететь с запада на восток. Кажется, я регритировал. Что ты сделал? — спросил счастливчик Бронстейн. «Должно быть, я употребил не то слово», — сказал пан, черные глаза его погрустнели. «Ну, в общем, совершил эволюцию наоборот, как бы это ни называлось». «У меня в столе есть толковый словарь», — сказал писарь, «но никто его не слушал». «Видите ли, шимпанзе более развиты, чем люди», — продолжал пан Сатирус. «Не очень-то вежливо говорить это, находясь у вас в гостях, но от правды не скроешься». В общем один человек... Я прочел об этом через плечо доктора Бедаяна, когда был болен, и он выхаживал меня. «Так вот, один человек создал теорию об очень быстром путешествии». о путешествии со скоростью, превышающей скорость света, и о том, что в результате получается с путешественниками. «Летать быстрее света невозможно», — сказал бронштейн «Тем не менее я летал», — возразил пан Сатирус. «Меня то дело сажали в эту капсулу, или космический корабль, или как его там, он содрогнулся на обезьяний манер, шерсть ему стало дыбом, ради тренировки, имитировали полет на Земле, делать там было нечего, и я изучал устройство корабля. Как только меня запустили, я все в нем переначил». «Это до меня не доходит», — сказал горилла. «Я регрессировал», — сказал пан Сатирус. Без всякой видимой причины он добродушно похлопал гориллу Бейтса по руке. «Да, я уверен, что говорить надо именно так». «Деэволюционировал» — не годится. «Видите ли, я чувствую непреодолимое желание говорить. Я всегда считал дар речи проклятием Адама», — он вздохнул. Кроме гориллы Бейтса, никто, по-видимому, не понимал его. «Ты можешь пойти служить на флот», — сказал старый Мичман. «В море не так уж плохо, если верить Бронстейну. Из тебя получился бы радист второго класса, а может и первого». «Мне всего семь с лет», — сказал шимпанзе, — «меня не возьмут». «Не возьмут, даже с согласия родителей не возьмут», — вставил писарь, хотя его никто не слушал. «Во всяком случае», — сказал пан Сатирус, — «матросская форма — это не для шимпанзе». «А, понимаю», — догадался Бронстейн. «Я видел фотографию его Бейт, снятую еще до того, как он стал митчманом». Послышались свистки, звонки, а затем властная команда «Все наверх, по местам стоять!» «Как стоять?» — спросил пан, но в ковид-компании уже никого не было. Все побежали на взлетную палубу и к своим боевым постам. Пан Сатирус прикончил последние персики и побрел следом, сопровождая каждый шаг постукиванием костяшек пальцев остальную палубу. Команда корабля построилась и стояла вольно, когда он добрался до взлетной палубы. Моряки стояли в строю по подразделениям или поротно, или как уж они там строятся в военно-морском флоте. Ни один из сторожей пана никогда не читал морских рассказов, и поэтому по части знания морских порядков пан был не тверд. Нам стоим, а на край палубы. Шимпанзе в развалку подошел к капсуле, прислонился к ней и стал наблюдать, как моряки совершает перестроение, свистят в дудочке, что-то принайтовывают, или бог его знает, что они там еще делают. К куку -ку приближался вертолет. Наблюдая панца усердно почесывался и с наслаждением ощущал, как под порывами тропического ветерка шевелится шерсть на спине. Ловким привычным движением он, наконец, прижал ногтем блоху, которая заставила его прервать полет, и с торжеством раздавил ее. Он был бы рад вернуться в Уайтсэнс. Флорида определенно была проблошением и антиобезьяньей стороной. Поделывая, он чуть скептически наблюдал за вертолетом. За последние пять с половиной лет он побывал ни в одном из исследовательском центре военно-воздушных сил и НАСА. Он даже немного поработал на комиссию по атомной энергии в Лос-Аламосе, где был превосходный врач и прескверное питание. Там, по-видимому, считали, что шимпанзе любят только замороженные бананы. Но с тех пор, как он расстался с матерью, ему пришлось повидать чертову уйму мест, где садились вертолеты, шумные махины, притом сконструированные скверно и неизвестно для чего. Большая часть поездок осуществлялась так — Вертолет брал на борт какого-нибудь бездельника в одном месте и поспешно доставлял его бить баклуши в другое. Хождение, карабканье, покачивание — все создавало приятное ощущение осмысленной деятельности. Весь вертолет благополучно сел на палубу. Пилот заглушил двигатели, и люди в нелепо раскрашенных комбинезонах подбежали к вертолету, закрепили его и ушли. «Так значит, вертолету обеспечена безопасность». У пана Сатилса в Холлумене был врач-моряк. Если он говорил, что надо обеспечить безопасность, это, по-видимому, означало, что надо кого-то или что-то оставить в покое. Офицеры отдали честь. Пан Сатилс знал все о воинских порядках, установленных формах одежды, рангах, денежном содержании. Он был весьма наслышан о государственной службе, как гражданской, так и военной. Отдавали честь старший лейтенант и лейтенант. А это адмирал, скажи на милость. Адмирал выходил из вертолета, и врач, капитан третьего ранга, и двое гражданских, которые очень смахивали на сторожей. Сторожа теперь хотят то служителями, обезьяньями. Но для него они все равно сторожа... а знавал он их всяких и мерзких, и очень даже приятных в обращении. Пицарь, которого никто не слушал, теперь фотографировал адмирала. Панцетирус пригладил шерсть и заковылял вперед, постукивая костяшками пальцев о палубу. Первым его увидел адмирал. Он перестал позировать перед аппаратом и показал пальцем. «Абедьян? Почему не обеспечена безопасность?» «Врач обернулся и что-то сказал одному из сторожей, который торопливо полез в вертолет. «Не надо обеспечивать мне безопасность, адмирал», — сказал пан Сатирус. «Мне очень нравится говорить с людьми. У нас был такой славный ленч в ничманской столовой». «У ничманов не бывает ленча», — сказал адмирал. «Они обедают и ужинают. Ленч бывает только у офицеров». Пан Сатирус пожал плечами и отвернулся. Спорить с этим человеком было совершенно бесполезно. Спор продолжался бы годами, а толку не было бы никакого. Как от самолетов и вертолетов и космических кораблей под названием «Мэм Саиб». В вернулся, и, заметив его, пан Сатиус, собиравшийся уйти, тотчас повернулся к нему лицом. Он знал, что было в руках у этого человека — смирительная рубашка и пистолет, стреляющий зарядом успокоительного лекарства. «Уберите эти штуки», — сказал он. «Я не хочу их видеть». «Стреляйте!», стреляйте — стреляйте рявкнул адмирал. «Я не собираюсь лететь вместе с обезьяной, пока ее не свяжут». Сторож колебался. «Это просто успокоительное средство, сэр», — сказал он. «Оно его с ног не свалит». Пан Сатирус решил, что ему пора зарычать. Затем он немного поколотил себя в грудь кулаком, подражая человеку, который играл горилу в какой-то телевизионной постановке. осторожнее с пистолетом, Нельсон», — сказал врач. «Обеспечьте безопасность». «Взять обезьяну», — командовал адмирал. «Обеспечить безопасность». Тут что-то было неладно. Обеспечить безопасность могло оказывается, означать и оставить в покое, и наоборот что-то предпринять. Пан пожалел, что ему пришлось мало читать морских рассказов, рассказов о военно-морском флоте. Интересно, что теперь с тем сторожем, который хотел поступить в торговый флот радистом? Адмирал адмиральствовал вовсю. Вы командир этого корабля? — вопросил он старшего лейтенанта. «Выделите несколько человек, пусть займутся этой обезьяной и обеспечат безопасность». «Я бы вас попросил не подчеркивать мою принадлежность к обезьянам, адмирал», — сказал пан Сатирус. «Я не люблю, когда меня сваливают в одну кучу с гориллами, ангутанами и ебонами. Я шимпанзе пан Сатирус. Для краткости меня можно назвать просто пан». Он почесал голову и добавил «сер». «Он еще разговаривает», — возмутился адмирал. Пан Сатирус ответил вполне резонно, как он полагал. как вы, адмирал?» «Адмирал побагровел?» «Старший лейтенант, вы слышите, что я сказал?» «Выделите несколько человек, и...» «Командир вытянулся в струнку. «Сэр, для этого мне придется вызвать добровольцев. Действуйте!» Пан Сатилус завопил. На этот раз он бил не в грудь, а по палубе. Шум получался изрядный. Служитель, державший смирительную рубашку, вытирал ее лицо. «Вряд ли вы найдете добровольцев», — сказал пан. «Старший лейтенант, прикажите главному старшине корабельной полиции пристрелить это животное», — распорядился адмирал. Пан шагнул к адмиралу, но тут произошла заминка. Моряк с такими же почти знаками различия, как у счастливчика Бронстейна, но только с меньшим числом нашелок, подбежал к адмиралу, отдал честь и вручил листок бумаги, радиограмму. Адмирал прочитал ее и перечитал снова... Он отер пот с лица, хотя в руках у него не было для этого смирительной рубашки. Старший лейтенант сказал он, отмените последний приказ. Пусть ваш главный старшина корабельной полиции поставит у космического корабля честовых. Никто не должен заходить в корабль. Повторяю, никто и никто не должен говорить с... с пилотом. Подбежавшие моряки построились вокруг мэм Горилла Бейтс, стоявший во главе своих минеров, печатая шаг, подошел к адмиралу и отдал честь. «Сэр», — сказал он, — «я вызываю сохранять мистера Сатируса». Адмирал внимательно поглядел на Гориллу. Казалось, он читает нашивки на его «Мичман, вас зовут Бейтс?» — спросил адмирал. «Мы вместе служили на Хауленде». «Так точно, сэр. Вы были тогда лейтенантом». «Я вызываюсь охранять мистера Сатируса». «Кого? Пана Сатируса, сэр, шампанзе. Он любит, чтобы его называли паном Сатирусом, мистером Сатирусом». «Не называйте его мистером. Но он же пилот. Я буду стоять на часах и следить, чтобы никто не говорил с ним, пока не прибудут с берега ребята из службы обеспечения безопасности». Пан Сатирус раскачивался на руках. Его уже не беспокоило, сколько он здесь пробудет. «Тут было гораздо приятнее, чем на мысе Канавералу». «Откуда вы знаете, что прибывают люди из службы обеспечения безопасности, мичман спросил адмирал. «Пан посочувствовал горилле Бейтсу, у которого был такой вид, будто ему хотелось почесать в затылке, ощущение весьма знакомое пану, и особенно острое, когда тебя привязывают в космической капсуле, в баракамере или к реактивной тележке». Митчман с трудом нашелся, что ответить. «Ну, за обедом пан сказал, будто он переделал свой космический корабль так, что тот полетел быстрее света. Вот я и прикинул. Телеграмму вы насчет этого получили. Ребят к космическому кораблю пускать невелено и разговаривать с мистером сатиусом тоже никому не разрехается. Полет быстрее света — это, видно, очень хорошее секретное оружие». Адмирал кивнул. Теперь его лицо было уже не краснее обычного. «Старый верный служака», — сказал он. И взволнованно, откашлявшись, бросил старшему лейтенанту. «Вы здесь, командир. Распорядитесь». «Возьмите себе в помощь еще одного добровольца, Мичман». Тотчас распорядился старший лейтенант. «Господин адмирал, кофе подадут в кают-компании». «Вызвался еще радист первого класса Бронстейн», — сказал Мичман Бейтс. счастливчик и горина с серьезными физиономией не подошли к пану сатирусу а адмирал капитан и врач направились вниз или внутрь или куда там ходят на корабле лейтенант распустил строй оба сторожа бросив смирительную рубашку в вертолет полезли туда же и заперлись изнутри пошли вниз в канаюту горилный пан сказал счастливчик я не могу сообразить никакой выивки но у меня в радиорубке есть немного лимонада и печенья «Это будет совсем неплохо», — сказал пан. «У этого адмирала не все дома, что ли, Горилла?» «Прежде было незаметно, а теперь, похоже, идет к тому». «Здорово я ему выдал, когда сказал, что тебя нужно называть мистером, растопиот. Водить эту космическую штуковину можно только с высшим образованием. право сказать, этот адмирал мне совсем не понравился. Не обращай внимания, дружище. Флот держится на мичманах». Глава вторая. Обеспечение. Гарантия, дающая ее владельцу право требовать и получать собственность, не находящуюся в его владении. Новый международный словарь Лебстера. 1920 год. Каючим Мичмана Бейтса им было очень неплохо. «Чудное дело, — думал пан, — стоит увлечься разговором с человеком и постепенно забываешь, как странно, совсем не так, как мы выглядят люди, и даже на вид они начинают казаться настоящими шимпанзе». конечно Горилла Бейтс уже далеко ушел от человека, он и в самом деле был скорее похож на гориллу, на очень молодую горилу О космическом корабле и о том, как пан его реконструировал, они не говорили. Они держались подальше и от проблем, волновавших службу обеспечения безопасности. Горилла рассказал, как он однажды напился в Китае. Счастливчик о знакомой девушке из Вилла франки а пан о том, как в зоопарке макаки-резусы стащили у сторожа бутылку виски. «Вы бы видели, что вытворяли эти макаки, когда перепелись? Бог мой!» Как моряки Сан-Диего после долгого плавания сказал счастливчик Бронстейн. «Вот этого я никогда не видел», — признался пан. «Может быть, увижу, если удастся уйти с государственной службы. В Сан-Диего прекрасный зоопарк». «Я там дальше четырех кварталов от набережной никогда не бывал», — сказал Горилла. «Много чего я в жизни упустил. И всегда будешь упускать», — вставил счастливчик Бронстейн. «Ты слишком долго был моряком. В любом порту мира тебе не уйти от родной деревни дальше, чем на три квартала. Так мы называем набережную у пристани», — добавил он, обращаясь к пану. «Ну что за жизнь у мечманов», — сказал Горилла. «Подчиняйся любому офицеревке». И знаете, хоть я никогда раньше не встречал шимпанзе, но ни разу думал о них, хотите мерьте, хотите нет, я скажу, что это последнее дело привязывать хорошего, малого к реактивной тележке. Гонять, пока у него сосуды не полопаются, или устраивать такое, что с тобой сделали сегодня утром, мне где-то тошно. Счастливчик Бронстейн открыл дверь каюты гориллы Бейтса и заорал, позади тюпился я. Эхо его голоса замерло где-то в недрах корабля. «Я кое-что придумал», — добавил он. «Писарь первого класса Диллинг, должно быть, бежал всю дорогу. Другие старцыны очень редко удостаивали его разговором, и он несся так, словно его самого запустили на орбиту. Он ворвался в каюту». «Что вам, Счастливчик?» «Что говорится в уставлении от талисманов?» — спросил Счастливчик. «На усмотрение капитана», — ответил Диллинг и прирос к месту. «Спасибо», — сказал Горилла. И так как больше никто ничего не говорил, лицо писаря вытянулось, и он покинул каюту. Когда дверь за ним закрылась, горилла добавил. «Может, что-нибудь и выйдет?» «Ты прах черт побери», — сказал меслющик. «Видел ты когда-нибудь капитана, который бы отказался выполнить справедливую просьбу мичманов и главстаршин?» Он откаслился. «Ты будешь с нашим талисманом, пан?» «Но это только так для виду». «Тебе же нельзя завербоваться во флот. Принять тебя, так ведь флот будет кишмя-кишать семилетними ребятишками». «Тогда Кэролин Кеннеди была бы да сказал гарима Примечание переводчика. «Добровольная женская организация обслуживания военно-морского флота». «Славная девчушка», — сказал пан. «Я видел ее как-то раз». «Кроме шуток», — сказал Горилла. «Слушай, я думаю, такому малому, как ты, приходится встречаться со всякими знаменитостями. Ты не стал бы плавать на Эма?» «Ты говоришь об этом корабле?» — спросил пан. «О, Господи!» — сказал Счастливчик. Пан и Горилла посмотрели на него. «Эма — секретный корабль», — пояснил Счастливчик. «Это прототип опытного образца». Оно никогда не разрешили бы находиться здесь, зная кто-нибудь, что он умеет говорить. А может, у тебя есть допуск, и ты дал подписку о неразглашении, и такое прочее?» Шимпанзе покачал головой. «Нет, мне никогда не представлялось такой возможности». «Да», — сказал Горилла, — «оно и видно». Послышался дробный топот. Кто-то спускался по стальным ступеням трапа. В дверь властно постучали. «Полундра, облава!» — сказал счастливчик. «Запах легалых, я чую даже сквозь стальную переборку». «Вот что значит облаженный человек», — заметил Горилла. Он встал с койки. Два стула, которые ему полагались как старшему среди старшинского состава корабля, он предложил гостям и направился к двери. «В эту каюту вход воскресен», — сказал он. «Фабер!» — послышалось в ответ. Горилла осторожно приоткрыл дверь. Чель просунула с рука с удостоверением. Горилла наклонился, прочел и отворил дверь. Вошел не один полицейский, а целых три. У каждого в левой руке было удостоверение в правый пистолет. Каждый был в летнем синем костюме. У каждого был весьма голубый вид. «Я Маклован», — сказал агент ФБР. «Это мистер Кроуфорд из службы безопасности НАСА, а это старший лейтенант Кикен из морской контрразведки». «Не могли бы вы нас оставить? Нам надо задать несколько вопросов этому... этому... Ну, вы не возражаете, если я буду называть вас шимпанзе?» «Разумеется, нет», — сказал пан сатиус «Если вы предпочитаете называться человеком, ни в коем случае». Специальный агент ФБР Макмагон слегка зарумянился. Он поглядел на счастливчика, потом на гориллу, потом снова на счастливчика. «Простите, мистер», — сказал горилла, но командир приказал не подпускать к мистеру Сатирусу никого, а на корабле слова командира «Закон». «Да, вы правы», — сказал старший лейтенант Пикин в своем тропическом костюме, имевший весьма внушительный вид. «Работник службы безопасности НАСА Кроуфорд присовокупил. В таком случае, Пикин, сходите к капитану и попросите его отменить приказ. Дело государственной важности». «Это не только мои стражи, но и друзья», — сказал пан. «Во всяком случае, у меня нет особой охоты разговаривать с полицейскими. Я они очень жалую блюстителей закона». «Когда я был совсем маленьким, еще годовалым шимпанзе, полицейские как-то увели одного из моих любимых сторожей. Он учил в макак резусов отвлекать внимание публики по воскресеньям, чтобы ему было легче очищать чужие карманы». Пусть этот зоопарк будет хоть у на куличках, я, Резусов, все равно пойду погляжу, — сказал Горилла. Хотя Пикин ушел, в каюте все еще было очень тесно. «Я плохо разбираюсь в огнестрельном оружии, — джентльмены, — сказал пан, — и все же мне бы хотелось, чтобы вы перестали им размахивать. Хотя бы потому, что если бы вы засунули руки в карманы, у нас было бы больше свободного места», — он улыбнулся и добавил. «Впрочем, я могу запрыгнуть и он на ту трубу под потолком и освободить для вас». место на полу». «Не советую, мистер Сатирус», — сказал счастливчик. «Под трубе идет горячий пар. Благодарю вас, радист первого класса». Счастливчик Бронстейн улыбнулся. И не он один. Но улыбка пана Сатируса встревожила агентов службы безопасности куда больше. «Мичман», — сказал пан, «почему вы не предложите вашим гостям присесть?» Макмабон и Кроуфорд спрятали пистолеты и сели на койку. Вернулся Пикин. Командир возложил обязанности на меня, с согласия адмирала. «Обязанности?» — спросил Кроуфорд. «Обязанности по охране обезьяны», — пояснил Пикин. Шимпанзе мягко поправил его пан Сатирус. «Как бы вам понравилось, если бы вас называли мне капитающим или позвоночным?» «Мне бы не понравилось, хотя все мы и млекопитающие, и позвоночные». «Все в порядке, Мичман», — сказал Пикин. «Вы, радисты, свободны. Занимайтесь своими делами». Пан Сатилус решил, что пора завопить. Он вопил так, как это делают люди, играющие горю в телевизионных постановках. Кроуфорд отскочил к дверь и хотел распахнуть ее, но ему это не удалось. В каюте было слишком тесно. Пан Сатирус сгреб Кроуфорда, слегка приподнял его кверху, и летний синий пиджак сыфика лопнул на спине. «Видите ли, джентльмены, я шимпанзе, а вы всего-навсего люди», — сказал пан. «Я могу придушить вас одной левой, у нас пистолеты», — сказал Пикин. Не успел он произнести эти слова, как пан Сатирус, который все еще одной рукой держал Кроуфорда за шиворот, другой рукой выхватил его пистолет из кобуры, проделал он это грубовато, пояс Кроуфорда лопнул, и брюки его треснули сзади. «Сзади точно так же, как и пиджак». Казалось, охранники из НАСА вот-вот расплачется. Пан Сатирус держал пистолет правильно. Он видел немало телевизионных передач, коротая со сторожами ночные дежурства. Затем он швырнул пистолет в открытый иллюминатор и сказал, «Вы меня не застрелите, джентльмены, во всяком случае, пока я не расскажу, как заставил космический корабль лететь быстрее света». В каюте наступила тишина. Волны тропического моря мягко бились о борт корабля. «Вы намерены делать то, что я вам скажу», — добавил пан Сатирус. «Так или нет?» — все молчали. «Разве вы не за этим пришли?» — спросил пан Сатирус. «Вот вы Кроуфорд. Ответьте мне и перестаньте держаться за штаны. Я голый и с него Чего же вам стыдиться?» «Ну, у вас побольше шерсти», — сказал Кроуфорд. Счастливчик Бронстейн чуть не подавился. Он не прослужил столько лет матросам и старшиной, как Горилла Бейтс, на лице которого не дрогнул ни один мускул. «Я вас не об этом спрашиваю», — сказал пан Сатирус. «Впрочем, я действительно спросил, но это был чисто риторический вопрос. Так что же вам здесь надо, Кроуфорд?» «Нам надо узнать, как получилось, что мэм Саиб полетел в другом направлении и с такой скоростью», — ответил Коуфорд, запинаясь на каждом слове. «Когда вы открыли боковой люк, то порвали провода. Нет, сказал пан». «Я не мог положиться на случайность. Перед тем, как нажать кнопку и выйти, я привел к систему в прежний вид». «Зачем?» — тонким голосом завопил Пикин. «Видите ли», — сказал пан, — «если бы люди полетели так же быстро, как я, но в другую сторону, они бы разбились до уровня сымпанзе, или, по крайней мере, горилл». «А это не такое уж счастье, джентльмены. Совсем не сладко жить в обезьянном питомнике». «Зоопарк, в котором я родился, продал мою мать и меня, когда мне было на два с половиной года. Продал государству, джентльмены, которому вы служите с таким рвением. Мы здесь не для того, чтобы знакомиться с вашей биографией», — сказал Мак Магон. «Уж не думаете ли вы, что обезьяна может шантажировать правительство Соединенных Штатов?» «Как сказал бы мой друг-счастливчик, вы правы, черт побери!» «Кто этот счастливчик?» — спросил Пикин, доставая записную книжку. «Тоже шимпанзе?» «Ну, это как сказать?» — тихо молнил счастливчик. «Джентльмены, простите меня!» — сказал Горилла. «Пан, где теперь твоя матушка?» «Она умигла на реактивной тележке в Нью-Мехико», — сказал Пан и взглянул на Кроуфорда. «Работая на НАСА, Кроуфорд выпустил из рук свои разорванные штаны и не посмел натянуть их снова». Все услышали, как волны лежат патентованную краску на борту Кука. Молчание нарушил Макмагон. «Давайте начнем с другого конца, мистер Сатирус. Позвольте задать вам вопрос. Вы, по-видимому, знаете многое и слышали о холодной войне. Может быть, вы питаете симпатию к русским?» «О нет», — ответил пан Сатирус, — «я не питаю симпатией к людям вообще». «Шоффин, горилла и счастливчик, по-видимому, очень хорошие ребята, да и доктор Бедаян не хуже, но я приглядываюсь к людям с осторожностью». «А как бы поступили на моем месте вы?» — Пикин спрятал записную книжку. «Мне хотелось бы попасть на берег», — продолжал пан Сатирус. «Даю вам слово шимпанзе, что буду вести себя тихо, если мои друзья счастливчики гориллы отправятся на вертолете вместе со мной». «И никаких смирительных рубашек, никаких успокоительных пилюль». «А где вы найдете пилота?» — спросил Пикин. «Может быть, один из этих моряков умеет управлять вертолетом?» — спросил Макмагон. «Нет», — сказал Горилла, — «мы не пилоты, мы нижние чины». Пан Сатирос пожал плечами. Его мускулы, вздувавшиеся при любом движении, внушали страх. Он вздохнул, и в переполненной каюте это тоже ощутилось весьма внушительно. «В таком случае отвезите меня на этом Эма», — сказал он. Пикин ожил. «Откуда вы знаете, что это эма «МА, МА — совершенно секретный корабль». «Хоть вы и не шимпанзе, — сказал пан Сотирус, и даже не горелла, сделайте все же попытку воспользоваться мозгом, который дала вам эволюция». Пикин покраснел.